Глава 29 Поездка обратно в гостиницу занимает очень много времени. По возвращении парни снимают дополнительную комнату и проносят туда окота по черной лестнице. Приходит целитель и совершает над ним какие-то магические действия, и теперь нам остается только ждать. Я не отхожу от окота. Я сижу между его ног, проверяя, дышит ли он дышит, наблюдая, возвращаются ли на его лицо краски, возвращаются, и желая, чтобы он проснулся, он спит. Окот каким-то образом почувствовал, что я была в подземелье, и это чистое безумие, если только он не бредил. Я почти уверена, что так оно и было, примерно на 90%. Типа уверена, но с «а вдруг?». Никто никогда раньше не чувствовал меня в завесе. Будь это правдой, я была бы счастлива. Как только окот начинает просыпаться на следующий день, я оказываюсь рядом. Все еще, сидя между его ног, я наклоняюсь и, наверное, выгляжу как сумасшедшая, но мне все равно, потому что он меня в любом случае не видит. Окот тяжело открывает глаза и оглядывает все вокруг, пытаясь понять, где находится. «Слава богам!» — выдыхаю я. Окот пытается сесть, но снова падает на кровать. «Подожди здесь!» Я лечу к стене, разделяющей его комнату с комнатой генфинов. Они обедают и разговаривают о других генфинах, о которых я никогда не слышала. «Эй, генфины! Он проснулся! Вперед, вперед!» «Идите к моей паре!» Но они продолжают есть. Я выдыхаю страсть каждому в лицо и несколько раз касаюсь флиртом. «Ну же, вы можете поесть позже!» В ответ звучат три сексуальных и разочарованных вздоха. «Ждем!» «Твою мать, Чесака!» «Ага! Какого черта это было?» спрашивает требовательно Ронок, накрывая руками пах. «Да, размерчик у него, конечно. Если бы он пошел на почту в мире людей, ему бы пришлось доплатить, чтобы отправить эту штуку. Не то чтобы они отправляли пенисы, я так не думаю». «Так, сосредоточься». Лицо да искажено легкой гримасой, а на щеках горит приятный румянец. «Может быть, она пытается нам что-то сказать?» Думаешь, рычит Эверт, отодвигая тарелку. Наверное, Ломашту проснулся. Пойдем проверим. Мы должны проверить ее чертову пару со стояком? ворчит Эверт. Это как-то неловко. Пошли, говорит Силрет, открывая дверь. Они идут за ним и стучат в дверь окота, прежде чем войти. Тому уже удалось сесть. Он начинает вставать. Но Силред останавливает его. Не нужно. Огат кивает и смотрит на них, а затем хмурится. С ней все в порядке. Где она? Она рядом, я чувствую. У меня отвисает челюсть. Значит, он не бредил. Связь пары должна быть сильная штука. А мы даже еще не подтвердили связь. Я не знаю. Дело в силе ломашту. Или это просто особенность окота, но у меня от этого тепло на душе? Я подлетаю к нему и сажусь рядом, а затем пытаюсь положить руку ему на бедро. Он смотрит вниз и хмурится. Мои глаза расширяются. «Ого! Ты чувствуешь меня?» Парни с любопытством наблюдают за ним. «Что именно ты чувствуешь?» — спрашивает Силред. Ок откачает головой, пытаясь подобрать нужные слова. «Не уверен, но я чувствую ее рядом. Я чувствую ее. Она здесь», — говорит он, положив свою руку на мою. Я улыбаюсь и прижимаюсь головой к его плечу, наплевав на то, что часть меня проходит сквозь. «Мы подтвердим нашу связь», — говорю я ему. «От всей души подтвердим» как только я вновь стану видимой. Парни смотрят на его руку на бедре и выглядят так, как будто они хотели бы тоже почувствовать меня. Окот прочищает горло и снова обращается к Генфинам. Я подвел ее. Я поднимаю голову, чтобы посмотреть на него. Не подвел? Ронок качает головой. Нет, тебя взяли под стражу люди принца. Ты ничего не мог сделать. Окот сжимает кулаки и, поникнув, смотрит на свои колени. «Ты можешь рассказать нам все, что произошло?» спрашивает силовет. Окот отвечает, не поднимая глаз. «В моем кубке что-то было. Я почувствовал себя странно. Затем меня вывели из королевской ложи и надели на голову мешок. Я пытался бороться и должен был легко одолеть их, Но то, что было в том кубке, ослабило меня. Я даже не смог перекинуться в быка. А потом я очнулся в том подвале. «Да, это не твоя вина», — говорит Эверт. Я смотрю на него с удивлением. Я меньше всего ожидала, что он попытается утешить окота. «Ты ничего не мог сделать». «А что они сделали с ней?» Ронок стискивает челюсти. «Мы не знаем» но собираемся встретиться кое с кем, кто сможет ее вернуть. Окот встает и склоняет голову перед ними. «Вы спасли мне жизнь, и вы заботились о моей паре, когда я не мог этого сделать. Я у вас в долгу». Эверт засовывает руки в карманы и ухмыляется. «Нашей паре». Окот хмурится. «Что? Она наша пара. Всех четверых». «Тебя это устраивает?» Он явно бросает только ту вызов. Я пытаюсь грызть ногти от нервозности, ожидая его реакции, но тот лишь кивает. «Как я уже сказал ей, мое сердце — ее. Если ее сердце принадлежит вам, то я уважаю ее выбор». Эверт хлопает его по спине. «Хорошо, но имей в виду, Она дышит на нас страстью, когда хочет поговорить или заставить что-то сделать. Или просто потому, что может. Добро пожаловать в клуб. Твой член никогда не получит передышки». Окот лишь улыбается. «С этим я смогу жить». Эверт мрачно ухмыляется. «Хорошо. Тогда давайте вернем нашу девочку».